Глава тридцать шестая «Миленькие мои, да вы что, дурели? Рядом в деревне два трупа, а мы стоим здесь у всех на виду, митингуем!» Шурик почти кричал. «До Задонска пятнадцать минут езды, вы это понимаете? Он будет вечером там, там, господи! Ну и что вы бычитесь? Бугай, скажи им!» «И правда, ребята!» Не очень уверенно поддержал Шурик Обуга и глядя на Гнелова: "Может, того закончим?" Но Юлия Гнелой молчали с ненавистью глядя друг на друга. Шурик сделал ещё одну попытку их примирить. "Я согласен", Гнелой погорячился. "Не надо было убивать этих хохлов. Согласись с этим", обратился Шурик к Гнелову. Но ну и ты должна, Юлька, понять. За 3 месяца все уже озверели. Да ещё тот мужик спровоцировал Гнелового, хамил. А теперь поехали. Ну, утром чую, за Донск он пошёл, поехали. И то дело. Неожиданно сказал Гнелой: "Поехали". "Я останусь", упрямо твердила Селиванова. Юля трясло. Перед её глазами стоял молодой украинец, взгляд полный страха, его слёзы и мольба: "Не убивайте меня, пожалуйста. Я не поеду с этой свиньёй". Снова здорово. Шурик обессиленный плюхнулся на заднее сиденье. "Слушай, Юлька, давай договоримся". «Если Киреева мы сегодня не встретим в Задонске, завтра ты уедешь. Хорошо?» Юля пожала плечами и села в машину. «Вот и славненько», — сказал Шурик, когда Саап рванул по направлению к Задонску. «Бугай, поставь что-нибудь повеселее!» «Сейчас!» — с готовностью отозвался тот. «Слушай», — обратился он к Гнилому. Я тебя понимаю. Но Шурик всё-таки прав. Поймаем этого Киреева и всё будет о'кей. Пока не поймали гада. Вот и шалят нервишки. Что будет о'кей? Я перестану быть свиньёй, и эта тварь зауважает меня. В отличие от Бугая, которому вернулось хорошее настроение, гнилой крутил баранку с мрачным лицом. Молчишь? Вот сиди и молчи дальше. А я что, обиделся, бугай? Я же сказал, что с тобой тоже согласен, но успокоиться надо. Кстати, когда в Москву вернёмся, тачку на техосмотр поставь. По таким дорогам сам понимаешь. Гнилой не поддержал разговор. Он смотрел вперёд, желваки ходили без устали. Если бы не звучащая музыка, наступившее молчание стало бы тягостным. Юлю продолжало трясти. Шурик осторожно, чтобы не видели сидящие впереди, успокаивающе гладил её по руке. Его взгляд будто говорил: "Всё, понимаю. Но потерпи ещё немного". СААБ миновал большое село. Порой тройкой километров и началась лесная зона. Местность была очень живописная, но пассажирам Сааба было не до красот природы. То и дело от основной дороги отходили от ветвления, в основном в сторону Дона. На одном из поворотов Гнилой резко затормозил. Юля мгновенно все поняла. На дороге под указателем турбаза стояли люди. Скорость машины стала минимальной, и Селиванова решила выпрыгнуть на ходу. Это был её последний шанс. Она открыла дверь, но ставшая неожиданно жёсткой рука Шурика удержала. "Пусти, пусти!" закричала Юлия. "Он же убьёт меня". "Ты ещё не понял?" гнилой расхохотался. "Молодец, Шурик, настоящий пацан. Не променял нас на бабу. Тебе это зачтётся". Бугай, как обычно, все понял последним. «Правильно, гнилой, наказать надо!» «Раздухарилась, сил нет, права качает!» «Порешить ее и точка!» «Скажите, у вас что-нибудь человеческое есть?» Страха у Юли, как ни странно, не было. Предательство Шурика, какая-то потрясающая обыденность с которой Бугай говорил о её предполагаемой смерти, просто не укладывались в Юлиной голове. Мы же все тяготы вместе делили. Я друзьями вас считала. За что меня убивать, Бугай? Тут посмотрел на Гнелова. Ведёшь ты себя неправильно, да, Гнелой? Даже когда курицу убивают, её жалко. Но я же человек, живой человек. Пока живой, хмыкнул бугай. Шурик сидел, опустив голову. Саб, съехав с дороги, остановился на небольшой лесной опушке. "Выходи", приказал Юле гнилой. Странно, он, похоже, не особенно заботился о маскировке, о том, что машину можно увидеть с дороги. Впрочем, место было довольно безлюдное. Все вышли из машины. Испуганный взлетел с ветки вяза дрозд и затрещал на всю округу. Другие птицы в глубине леса подхватили крик. Совершенно неожиданно для июля страх всё не приходил, хотя она хорошо понимала, что её ждёт. А вот окружающий мир вдруг изменился. Всё стало происходить словно в замедленной съёмке. Вот медленно взлетел с ветки дрозд. Вот шмель будто из мультфильма пролетел возле её ног. Забавно, оказывается, шмели это не просто то, что жужжит. Он красивый. Тёмная головка, жёлтый воротничок, золотистая полоска опоясывает брюшко, а внизу пушистые оранжевые штанишки, будто откуда-то сверху сошло на неё спокойствие. Вспомнилось, как она всего 3 месяца назад. Боже, как давно это было. Планировала убить домработницу Вороновой в лесу. А сейчас будут убивать её. Всё правильно и справедливо. Зло обязательно возвращается к тому, кто его породил. Глупая, всё разбогатеть мечтала верила, что только тогда и начнётся настоящая жизнь. Вспомнился Киреев. Неужели эти подонки всё-таки встретятся с ним? Ещё один мой грех, думала Юлия, глядя на Шмеля. Смотреть на рожи своих спутников не хотелось. Удар. Потом второй, третий. Били долго, били все, кроме Гнелова. Он как-то странно, будто со стороны смотрел на происходящее. Потом вдруг неожиданно крикнул. «Ладно, потешились и хватит, валим отсюда!» «Ты чё?» — Бугай обиделся почти по-детски. «Всё, что ли?» Шурик, не обращая внимания на дружка, продолжил гнилой. «Кончай её! Главное, Киреева не упустить!» «Почему я?» Ответа не последовало. Юля читала, что в последние мгновения перед человеком предстаёт вся его жизнь, но ничего перед ней не представало. Только пришёл на память князь Андрей Болконский из Войны и мира, который, умирая, лежал после битвы и смотрел на небо. Но ей, в отличие от князя, никаких высоких мыслей в голову не приходило. Вот что значит не голубых крови усмехнулась она. Зато было легко и спокойно. И как оказывается, здорово в лесу. Ну и глупая же она была. За столько лет жизни в Москве всего два раза выбиралась на шашлыки в Бицевский парк. Впрочем, там было не до шмелей и цветов. Угомонелись дрозды, и только шмель гудел и гудел, перелетая с одной кашки на другую. Высоко-высоко в небе парила незнакомая птица, наверное, ястребок. Интересно, видит ли он сверху ее Юлю и этого Шурика. Засигналила машина. — Ты что возишься, поскребыш? — Считаю, до десяти, а то и ты, покойник, тоже, — орал Бугай. — И почему только Кузьмич тебя привечал? — Да. Холодные лезвия ножа обожгло шею. Прошу тебя, закрой глаза. Ей не захотелось даже отвечать этому человеку, а тем более закрывать глаза. Пусть ей стрибок, птица парящая высоко в небе, станет последним существом, которое она увидит в жизни. Буга ещё не успел досчитать до 10, как шурик Схлипнув, эт, вернувшись, Науга отткнула лезвием ножа в Юлькин живот. Она думала, что будет больнее. Только что-то тёплое -то и липкое стало растекаться по платью. Наверное, кровь, успела подумать она, и потеряла сознание. Она уже не видела, как вскочил с колен Шурик, как машина, рванув с места в несколько секунд, исчезла за кустами ирги. А ястребок не видел Юльки. Ему и белый сап казался чуть больше муравья, бегущего по пыльной дороге и оставлявшего после себя облако пыли. У нас здесь райские места. Всё есть: рыба, балка, грибы, свежий воздух. Зачем куда-то за три моря отдыхать ехать? Водитель грузовика оказался словоохотливым человеком. Я один раз с семьёй в Анапу съездил и чуть от тоски не помер. Конечно, море есть море, только вот гад, куда ж ты летишь, собака бешеная. Водитель успел нажать на тормоза, и Киреев со всего маха ударился лбом о стекло. Красивая белая иномарка на огромной скорости вылетела на дорогу откуда-то из Лиска и помчалась в сторону Задонска. Крутые, леший тебя бери. Нажрутся, а потом людей вот так давят, и никто у них права не отнимет. Прости, друг, перебил его Киреев. Ты не заметил, сколько в машине пассажиров было? Кажись, трое. Как тебя зовут? Фёдор. Я вижу, ты очень хороший человек, Фёдор. И не могу просить себе ни о чём. Ты и так со мной возишься. А о чём просить? Вы скажите, может, я помогу вам? Вот эта дорога, откуда белая машина выскочила, куда она ведёт? В лагерь пионерский, ещё дальше турбаза. Впрочем, какие сейчас пионеры? Да и от турбазы одно название осталось. Тебе когда в Хлевное попасть надо? Да вообще это желательно сегодня, засмеялся Фёдор. Ты скажи, что надо. Непринуждённо перешёл на ты, шофёр. Понимаешь, я и сам не могу всё объяснить, одни предчувствия. Давай проедемся потихоньку по этой дороге, хорошо? Странно всё. Впрочем, до лагеря всего 2 км. Давай проедем. Они поехали. С левой стороны было поле, с правой лес. А что ищем, Михаил? После Федя. Боюсь, мы за разговором прозеваем. Что это? Где? Вон там на опушке. Может, платик кто оставил? Деревенские сюда девчат из покон века водили. Может, одна и забыла? Шутка? И впрямь. Что это? Тормознём? Кириев так привык к своему рюкзаку, что не расставался с ним нигде и никогда. И пока он стаскивал его на землю, Фёдор ушёл вперёд. "Господи!" услышал Михаил. "Женщина, вроде убитая, а крови, крови-то!" Кириев побежал на крики Фёдора. С первого взгляда он узнал женщину, стоявшую час с небольшим назад у белой машины на Липецкой дороге. Незнакомка застонала. "Живая!" закричал Фёдор. "Что делать будем? У тебя в аптечке бинт есть? Надо кровь приостановить, а то не довезём её до больницы. Сейчас посмотрю". И Фёдор рванул к машине. Скорее раздался его голос. "Только йод и валериановые таблетки. Что же делать?" Киреев открыл рюкзак и стал лихорадочно рыться в нём в поисках какой-нибудь тряпки. Тут он вспомнил, что ещё месяц назад, когда целлофановый пакет порвался, он завернул икону в чистый льняной мешочек. Достав икону и развернув её, Михаил бросился с мешочком к девушке, но даже в столь сильном волнении и цит ноте Он бережно положил святую реликвию на рюкзак. Федя, ты разбираешься в ранениях. Откуда? Как бы нам забинтовать ей рану? А может, просто держать этот мешок у неё на животе? Хотя бы так. Давай понесём её к машине. Сначала Юлия услышала голоса, и первое, что она увидела, открыв глаза, Сначала сквозь туманную пелену, затем всё чётче-чётче была икона. Она сразу узнала её. Наверное, я умерла, подумала Юлия, и мне показывают икону. Судить будут за то, что украсть её хотела. Но вот Юлю подхватили чьи-то руки, и она почувствовала сильную боль в животе. Да и на небо, как впрочем и при исподнюю, это место не походило. Сознание медленно, но верно возвращалось к ней. Заросли ирги, боль в животе. Но голоса принадлежали не Бугаю и Шурику. "Вроде бы худенькая на вид, а какая тяжёлая", произнёс один голос. "Михаил, ты руку от её живота не отрывай". Да что толку, откликнулся второй голос. Мешок уже мокрый весь. Боюсь мы её не довезём. Икона, прошептала Юлия. О чём она? спросил Фёдор, заботливая. Боится, чтобы я икону с рюкзаком не оставил. Надо же, странный народ эти женщины. Пока Фёдор усаживал незнакомку в кабину, Михаил вернулся за иконой, уложил её в рюкзак и полез в кузов. — Не надо в кузов. Мы все в кабине уместимся. Да и держать её надо, а то будет рулить мешать. — Хорошо. А теперь гони, Федя, что есть мочи. Если Бог дал этой девушке шанс, мы не должны его упустить. — Понял. — Понял. Гонки Формулы 1 видел. Так вот это детский сад по сравнению с тем, что сейчас произойдёт. Федя, много слов. Понял? Как говорил Юрий Алексеевич? Поехали! Какой Юрий Алексеевич? А ещё интеллигентный человек. Темнота. Гагарин вот кто. Любое событие или явление можно объяснить несколькими причинами, подчас прямо противоположными. Исходя из своего опыта, возраста, воспитания и даже предрассудков, не делаем свой выбор, останавливаясь на том или ином объяснении. Смею предложить читателю, как говорится, на выбор две версии произошедшего на Задонской дороге ранним июльским вечером Дорожно-транспортного происшествия так на языке работников ГИБДД именуют то, что в народе проще и короче называют аварий. Вот первое объяснение. Бугай гнал Saab по извилистой дороге со скоростью, превышающей 150 км/ч. За домом инвалидов дорога делает особенно крутой вираж. По случайному совпадению, именно в этот момент Бугай обернулся назад, услышав ворчание Гнелова: "Быстрее, быстрее! Нутром чую. Если сегодня Киреева не поймаем, мы его уже больше не увидим". И опять-таки Именно в этот момент коза Анчудка гроза местных садов, воспользовавшись тем, что её хозяйка тётя Маша заболталась с соседкой, решила перебраться через дорогу. Смотри на дорогу! Только и успел сказать Шурик. Бугай нажал на тормоза, и машина вылетела за обочину. Анчудка отделалась лёгким испугом. Осаб, перевернувшись, впервые на своём веку оказался на земле вверх колёсами. Впрочем, шведы делают действительно хорошие машины, заботились о безопасности пассажиров. Все трое наших героев остались, если и не совсем целые, то по крайней мере живы. Тётя Маша, охнув, бросилась за своей козой, а её соседка с перепугу потеряла дар речи. Больше на дороге в возли нее никого не было. Да, Сап отличная машина. Даже магнитола не перестала работать, но кто мог предположить, что после его трёхмесячных мучений по русским дорогам совсем разболтается аккумулятор, который и выпал после удара. Пока пассажиры стучали по стёклам, извали на помощь потёк бензин. Видимо, вспыхнула искра. И не прошло и 30 секунд, как огромный столб пламени, охватив блестящее белое тело машины, поднялся в воздух. Очнулась от оцепенения соседка бабы Маши. Бежал к машине водитель проезжавшего мимо Запорожца. Всё это уже не имело значения. А вот другое объяснение случившемуся которого признаться придерживается и автор. Земля не захотела больше носить гнилово и его приятелей. Юлия была права. Зло всегда возвращается к тому, кто его породил, раньше или позже. Возомнившие себя вершителями чужих судеб, Владислав Семёнович Шморцевич и Сергей Александрович Булатов не знали, да и не хотели знать, что существует другая сила. Терпеливая, милосердная, но одновременно и суровая, справедливо воздающая всем по заслугам. Видимо, кровь невинно убиенных Ивана и Андрея, страдания Юли стали последней каплей. Земной путь Гнелова, Бугая и Шурика был закончен. А баба Маша, её соседка и водитель запорожца С ужасом наблюдали, как кричали люди в машине, горя заживо, и только казань чутко, невозмутимо жевала придорожную траву. Животное, что с него возьмешь? Жаль, что среди свидетелей последних секунд жизни Бугая, Гнилого и Шурика не оказалось никого, кто обладал бы философским мышлением. А то бы он оценил горькую усмешку судьбы. Когда крики стали стихать, можно было расслышать песню, которая звучала из магнитолы. Хорошие магнитолы делают в Южной Корее. Пял любимый певец Юли Селивановой, пел под музыку, стилизованную в стиле старинного минуэта. Господа хорошие и господа плохие, выливайте водку, разряжайте пистолет. Предлагаю позабыть про времена лихие. Выходите с троем, потанцуем минуэт. Просвещенье жаждет человечья натура. Мы пойдем на выставку, мы сходим на балет. Есть такая штука, называется культура. А че это вы, хватаетесь опять за пистолет? К красоте душа стремится, дай, товарищ, мне совет. Толь пойти опохмелиться, толь сходить нам на балет. А может всё же на балет?